Невыносимый бесконечный рев языков огня, лизавших корпус дроп-пода, отдавался в ушах Сантара, и все повышающаяся температура внутри капсулы понемногу превращала ее в духовку. Лишь плотные керамитовые пластины брони позволяли десантникам производить высадку подобным образом, и Габриэль надеялся, что эффект внезапности, о котором говорил примарх в сочетании с мощной орбитальной бомбардировкой, позволит им раздавить предателей, пока те не оправились от орбитальной бомбардировки. Напротив Сантара сидел сам Ферус Манус. Незнакомый первому капитану меч висел у пояса примарха, и клинок его бросал золотисто-огненные отблески в серебряные озера глаз повелителя. Помимо них двоих в дробь-поде разместились еще трое морлоков, величайших воинов легиона, окровавленное острие копья, что пробьет грудь Хоруса и Фулгрима. Словно тропический ливень, десантные капсулы, несущие в себе объединенную мощь трех легионов, неслись к выжженной земле ургальской низменности. Сидевшие в них десантники пылали огнем ненависти вчерашним собратьям и готовились жестоко и кроваво отомстить им. Сантар часто и глубоко дышал, чувствуя, как в каждом вздохе, проходящем по новым аугметическим легким, жажда уничтожения и гнев, обращенный на воителя, растут в его изуродованном теле. «Десять секунд до столкновения!» – проскрипел ВОКС-автомат. Скоординировавшись, Габриэль вжался в амортизационные сиденья капсулы. Сервомоторы его терминаторской брони перевели в доспех в режим противодействия колоссальной мощи посадочного удара. Из-за адамантиевых стенок дроп-пода доносились гулкие звуки мощных взрывов. Видимо, уцелевшие батареи ПВО противника открыли заградительный огонь. В первые секунды Сантар даже не поверил, что такое возможно после столь интенсивных орбитальных ударов. Грубый толчок тормозных двигателей и последовавший за ним мощный удар о поверхность едва не вырвали Габриэля из кресла. Но это была далеко не первая его высадка, и советник Феруса Мануса удержался от падения. В момент столкновения сработали взрывные болты, выбившие люки дроп -пода, стены капсулы превратились в трапы, тяжело упавшие на песок ургала. Фиксаторы сидений отключились, и Габриэль Сантар выскочил под мрачное небо и на пять. Первое, что бросилось ему в глаза. Тысячи десантных капсул потоках огня, несшихся сквозь серые облака и освещавших мрачную планету отблесками потустороннего пламени. Повсюду вырастали облака разрывов. Артиллерийские снаряды врезались в землю, и Сантар понял, что по ним открыли огонь сотрясатели предателей из имперской армии. Взглянув вперед, Габриэль увидел скалистый хребет, вырастающий над пустыней и, судя по всему, укрепленный войсками Хоруса. Несколько тысяч верных Астартес яростно штурмовали его, и пересекающиеся трассы Болтерного огня освещали пустыню на километры вокруг. «Вперед!» — скомандовал Ферус Манус, поворачиваясь к хребту. Сантар и Марлоки последовали за своим вождем в безумный водоворот битвы, видя, что большая часть железных рук высадилась прямо в центре вражеских орбитальных линий. Черная пустыня все еще горела от последствий бомбардировки, И повсюду виднелись разбросанные обломки блиндажей и редутов, остатки засыпанных траншей и окопов, сдавшихся под напором орбитальных ударов. Около 40 тысяч верных императору-десантников бились по всей ширине ургальской низменности. От невысокого скалистого хребта до гигантских стен древней крепости быстрота и ярость их атаки и впрямь захватили противника врасплох. Даже фильтры авточувств брони не спасали от невыносимого шума великого боя. Стрекота болтеров, грохота взрывов и страшных криков боли и ненависти. Пламя взметнулось до облаков, и огненные стрелы прочертили поле битвы от края до края. Смертоносные очереди тяжелых болтов и лучи высокоэнергетичных лазеров обрушивались на лоялистов, ознаменовав вступление в бой Диес Иры. Земля затряслась под шагами могучего Левиафана, идущего сквозь ураган ракеты болтов. Его сверхмощные орудия прорезали огненные каньоны в рядах верных десантников. Маленькое солнце вспыхнуло посреди мрачной пустыни. Выстрелил плазмомет Титана, и через доли секунды в центре Ургала возник кратер, несколько сотен метров в диаметре. Один залп Диас Иры принес смерть сотни десантников и превратил черный песок в мерцающее толстое стекло. Ферус Манус обрушился на врагов, словно бог войны, вбивая их в землю ударами огромных блестящих кулаков и разрывая на части выстрелами из болт пистолета огромного калибра, Украшенного изящным орнаментом, золотой меч, по-прежнему непотревоженный, висел у бедра примарха, и Сантар удивился, не понимая, зачем Манус взял с собой это оружие. Не меньше сотни астарта с предателей выпрыгнули из полуразрушенной траншеи перед ними. Гвардейцы смерти и сыны Хоруса, Сантар выпустил из пазов доспешных рукавиц длинные узкие лезвия когтей, полыхнувшие молниеносным огнем, и бросился навстречу врагам в предвкушении кровопролития. Разорвав надвое первого противника, Габриэль зарычал от наслаждения, и хаос, бушующий вокруг битвы, исчез, сменившись простой и понятной ненавистью к сражавшимся против него предателям. Сантар отсекал головы и руки, разрывал вражеские тела, двигаясь в доспехе терминатора быстрее, чем воины в броне Марк-4. Болты и воющие лезвия цепных мечей врезались в него. Но Адамантиевые пластины надежно защищали первого капитана. Рядом с ним Феррус Манус за пару минут сокрушил несколько десятков предателей, и те, дрогнув в страхе, бежали перед лицом могучего полубога. Повсюду в окопах и блиндажах сражались тысячи обезумевших от ненависти Астартас. Повсюду гремели взрывы раздавался вой реактивных болтов, грохот артиллерийских залпов и сотрясающие землю шаги Деясыры. В нашлемном воксе Сантара раздавались чьи-то отрывистые приказы, крики страдания, Радостные победные кличи, но Габриэль, упивавшийся смертями врагов, не обращал на них внимания. Слегка успокоившись и не видя вокруг живых врагов, Сантар вдруг обнаружил себя, стоящим на вершине небольшого холма. Видимо, он вбежал туда в пылу боя. А глядев поле битвы, Габриэль решил, что пока сражение идет достаточно неплохо. Сотни, даже тысячи предателей погибли в первые же минуты атаки. Огнеметные роты «Саламандр» развивали первоначальный успех, зачищая дзоты и траншеи языками Прометеевого пламени. В света, равного по силе Солнечному, раз за разом пронзали дымную тьму. И Сантар понял, что так стреляло оружие, подаренное вулкану его братом, Ферусом Манусом. Могучий, темнокожий примарк шагнул навстречу урагану болтов, сражая врагов ударами меча и залпами из плазмомета. Вдруг колоссальный пылающий шар взрыва расцвел у ног вулкана, охватывая его смертоносным пламенем. Десятки огненных драконов, личных гвардейцев Примарха, разлетелись в стороны. Их доспехи расплавились, и плоть сползла с опаленных костей. Габриэль не сдержался от крика ужаса, но тут же увидел, что вулкан невредимый идет сквозь бушующее океан огня, продолжая убивать предателей со спокойной методичностью. Ферус Манус с новой силой обрушился на вражеские ряды, и ни их храбрость, ни воинское умение не могли спасти их от ярости живого бога. Марлоки следовали за своим владыкой и отцом, каждым выстрелом и ударом прокладывая кровавый путь к сердцу предательской армии.